Продолжить слежку или неожиданно ворваться в бандитское логово и открыть стрельбу? А если выстрел угодит в связанную девушку? Мадемуазель, как вам наши чертоги? Молодой высокий мужчина, видимо, главарь, покручивая черный изящный ус, расплылся в наглой улыбке. — Хотите стать королевой крысиного царства? — Коронуем ее! — раздался крик из толпы. — Крысиным хвостиком! Мура пошатнулась. Карл Иванович вмиг почувствовал бездну ужаса, развершившуюся в душе невинной жертвы. — Сымай с нее юбки! волоки в постель царскую! — заорал ребой пьяный мужик, поигрывая ножичком. «Натешиться всегда успеем!» Главарь грозно сдвинул брови. «Пусть огольчиха выложит как на духу. Зачем зикорила за мной? Зачем опрашивала городовых? Зачем в Демьянов трактир заявилась? Кто накатил на меня?» Верхов отпрянул, перевел дыхание и вновь прильнул к щели. Главарь шагнул к безмолвной жертве и взял ее за подбородок. «Милая мордашка!» Он отступил назад и провел рукой по своим черным волосам, по лбу, щекам, как это делают, умываясь коты. «Не покаешься! Утопим в канализации!» «Мяу! Мяу! Мяу! Ха!» Бандитская шутка вызвала дикий гвалт. Дрожащие огоньки керосиновых ламп Высвечивали отсыревшие стены, сочащуюся из щелей между неплотно сбитыми горбылями отвратительную жижу, мерзкие рожи с гнусными гримасами. Верхов насчитал не менее десятка головорезов. — Что за фигарь был с тобой? Что он вынюхивал? Головарь поясничал. Мария Николаевна Муромцева храбро молчала. — Пристрелить? Главарь прищурился и обвел взглядом пестрое сборище. Со всех сторон посыпались советы. — Взять под красный галстук. Не марайся кровью, возьми в темную. Отдать на съеденье крысам. На Варшавке все спокойно. Главарь вынул из кармана жилета часы. На его запястье Мелькнула цепочка с желтым камешком. «Товар готов к отправке в Ригу. Упакован хорошо. Фигарины в вокзале не шлялись. Обнаружим хвосты. Бабу вздернем!» Карл Иванович Верхов боялся упустить момент. Отчаяние придало ему мужество. Он бесшумно отступил назад, глубоко вдохнул и рывком бросился на дверь. Створки резко распахнулись и сшибли с ног, охранявших вход бандитов. Стой! Стрелять буду! Все окружены! Сдавайтесь! Верхов выстрелил вверх. Главарь присел, пытаясь спрятаться за колено преклоненной Мурой. Девушка повалилась на бок и засучила ногами, будто пыталась бежать. Стой! Руки вверх! надрывался Карл Иванович. Все входы и выходы перекрыты! Стрелять повторно он не решался. Ряды бандитов сомкнулись. Слева и справа мелькнули две согбенные фигуры, свет померк. Главарь и его сообщники бесследно растворились в темноте. Под их ногами трещали стекла разбитых ламп. Вскоре гулкий топот затих. Верхов на четвереньках подобрался к бесчувственной девушке. Она лежала без движения. Прислушиваясь к каждому звуку, Карл Иванович... Долго распутывала во тьме веревки, стягивающие ее опухшие руки. «Несмертельно!» — приговаривал Карл Иванович. «Затекли ручки, пройдет! Это не страшно, Марья Николаевна!» Он осторожно похлопал ее по щеке. Девушка застонала. «Ничего, ничего! Все будет хорошо!» Верхов едва не плакал. «Я вынесу вас из бандитского логова!» Он поволок обессиленную, безмолвную девушку к выходу у канализационного колодца с превеликим трудом вскинул бесчувственную муру на плечо, по собственному опыту следователь знал, что у потерявших сознание людей вес будто увеличивается. Он слышал прерывистое дыхание и это успокаивало. С драгоценным грузом на плечах карабкался Карл Иванович по железным скобам. И, наконец, Взмокнувший от неимоверных усилий, бережно перекинул Муру через край канализационного проема, перевалился сам и лег спиной на деревянную круглую крышку. Злостная комета Барелли стояла над миром, из-под брюха кобылы выглядела она вдвойне зловеще. Собравшись силами, Верхов выволок девушку из-под лошадиного брюха. Ее хорошенькое личико было поцарапано и измазано копотью. Шок был глубоким. Не подвергли ли бандиты ее мучениям? Верхов погрузил девушку внутрь черного фургона и занял место кучера. Натянул поводья, развернул фургон и выехал из зловещего тупика, направляясь на Васильевский. Он, немолодой человек, вторую ночь И какую проводил на ногах, его голова гудела, как котел. Он не знал, где доктор Коровкин. В аквариуме, на даче или у себя на Большой Вельможной? Квартира Муромцевых была ближе всего. У знакомого дома Верхов увидел свет в окнах профессорской гостиной. «Слава Богу!» — перекрестился он. «Прислуга не спит». Он исхитрился вытащить бесчувственную мура из фургона и на руках донес ее к дверям подъезда. Силы его были на исходе. Теперь девушка казалась невыносимо грузной. На звонок выскочил заспанный дворник, по счастью узнавший полуношников. Он и помог дотащить занемокшую барышню до дверей, на которых красовалась бронзовая табличка «Профессор Муромцев, Н.Н». Дверь открыла темноглазая горничная Глаша. «Господин Верхов, господи помилуй! Марья Николаевна, живая, недаром не беспокоилась!» «Принимайте, куда уложить бедняжку?» «А что с ней? Что, бедная Марья Николаевна?» — причитала Глаша, ведя Верхова в гостиную, освещенную слабым светом одинокой свечи в канделябре. Ей в голову не приходило, как можно впустить чужого человека в девичью спальню. Верхов опустил бесчувственное тело Марии Николаевны Муромцевой на диван. Ее опухшая ручка свесилась почти до пола. Лента из растрепанной косы исчезла. Глаша смотрела круглыми от ужаса глазами на неподвижную Муру. — Что делать? — наконец пролепетала она. «Звонить доктору Коровкину?» Изнуренный следователь топнул ногой и грозно сдвинул плоские белесые брови. «Ни в коем случае. Это опасно для жизни. Советую и вам, Глафира, держать рот на замке».